героиня одноименного романа швейцарской писательницы Шпири 1827-1901 годы жизни, воспевающей простую жизнь в гармонии с Богом и природой. «Сказала она, я не хочу, чтобы мой ребенок был слишком хорошим. Я этого просто не вынесу». Я напомнил ей о тех мерах, которые Нью-Йорк, не задумываясь, готовит применить каждому недостаточно взрослому и поднотаревшему в борьбе за место под солнцем.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 «Прощайте, бесценные сокровища», — сказала Клэр. От ее дыхания на стекле затрепетало туманное пятнышко, похожее на сердечник кассеты. «Прощай, дырявое старье», — сказал Джонатан и добавил. «Мило, иногда ностальгия просто неуместна». «Я тащил этот диван с шестьдесят седьмой улицы», — сказала Клэр. «Много лет назад. Вместе со Стивеном Купером и малышкой Биллом».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 Это я, рожденный в другой оболочке. Мы любим Клэр, но она... не мы. Лишь он и я можем быть одновременно и собой и другим. Я закрашиваю старую трещину. Ретушированные лица школьников, сегодня всем им уже за сорок, если не за пятьдесят, смотрят со стен с выражением ясноглазого белозубого оптимизма. Спустя какое-то время мы закрываем рестораны и по главной улице идем к машине.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 «Нет», — отвечаю я ей, — «не могу». «Да? Но ну, назови что-нибудь, что бы ты не сделал». «Ну, например, не стал бы жить один. Ты знаешь, что я никогда не жил один». «Ага», — говорит она, — «значит, тебе нужна компания, так? Ты просто мимикрируешь под окружающих». Как же я раньше не догадалась. Живя с родителями Джонатана, ты был агайским пай-мальчиком, в Эст-Виллидж крутым парнем, а теперь ты этокий славный папаша-хиппи. Ты просто предлагаешь людям то, чего они от тебя ждут, так что ли?» Не знаю